Глава 20. Наставник. Аманский капитан рванул вперед, будто собрался снести их разом. Зод открыл огонь по его ногам. Бронебойные пули прошили доспехи, точно войдя в плоть. Однако это никак не замедлило надвигающуюся угрозу. Альма метнула копье. Единый взмах аманской руки, и оно было легко отбито. Последующий удар молнии от Кайна попал в цель. Черная броня сперва поглотила этот заряд и далее выплюнула куда-то за его спину, впоследствии уничтожив одну корабельную антенну. Сильно разогнавшись, Кайн влетел во врага, произведя удар ногой в прыжке. Это, в отличие от предыдущих попыток, не просто заставило инопланетянина остановить наступление, но и оттолкнуло его назад на несколько шагов. Зона удара отметилась весьма заметной вмятины в районе груди. Подобный отпор смог немного приглушить агрессию Аммона, тем самым дав ему возможность подумать и о защите. Чтобы подкрепить перехваченную инициативу, Кайн быстро сократил расстояние и занес свой двуручный меч в рубящем ударе. Аммон столь резво отскочил назад, что Кайн даже не понял, что того уже нет вблизи. Затем Битрашити сделал ответный выпад и сшиб его плечом. Наручи силы сомкнулись в перекрестном блоке и защитили Кайна от шипастого наплечника, а их иммунитет от жесткого падения, которое он принял в 20 метрах от точки удара. Этот удар также обезоружил Кайна, и двуручный клинок покинул хозяина, как корабельная щепка, отлетевшая от судна после попадания пушечного ядра. Зод начал стрелять по врагу без остановки и куда попало. Словив несколько прямых попаданий, Аман прикрылся руками, однако пули стали пролетать насквозь их. В стоящую мишень Альма выпустила голубую волну из отрицательного поля. Произведя два шага, Бетрошити прыгнул ввысь, этим минуя обстрел со стороны снайпера и волну Свордгана. «Кайн, в сторону! Он падает на тебя!» Заметил кирей Кайн успел подняться, но судя по его структуре, Ожидающему взгляду, обращенному вверх, он даже и не думал отходить. «Что ты творишь? У тебя низкий иммунитет! Он тебя в лепешку раздавит!» Аман в последний момент занес вертикальный кулак к своей падающей массе, еще добавив и силу удара. Кайн поднял скрещенные руки над собой. Раздался очень громкий пронзающий звон, который вскоре обратился в абсолютное затишье. Внимание каждого подскочило до предела. Но принять то, что произошло, было очень трудно, как глазам, так и разуму. Кайн стоял неподвижно, словно статуя, а его оппонент продолжал оказывать сильное давление на его блок своей массивной трясущейся рукой. Под ногами Кайна остались продавленные 10-сантиметровые вглубь следы. «Почему человек не умер?» – озлобился в непонимании Аман. «Как сумел выжить?» Ответом были две бронебойные пули от Зота, адресованные в голову. Полученные повреждения отогнали его на пять шагов от Кайна, тем самым вынудив инопланетянина открыться. Без промедления Альма выпустила волну из отрицательного поля, но довольно быстро опомнившись от предыдущего нападения, Аман успел пригнуться. «И правда, почему, почему Кайн все еще жив?», жив. – спросил себя Кирай. Даже если удар обна пришелся строго по наручам Кайна, то его в любом бы случае смела в блин вся кинетическая энергия самого удара, а он даже не пострадал. Хотя постой, я же ему рассказывал про разновидности сил в законах физики. Что к тебе? Ты использовал реакцию опоры? Ты что же, правда запомнил все, что я тебе тогда сказал, Кайн? хе Да, вдобавок ты еще сам, сам понял, путь, как эта сила работает и смог работает, и осуществить это на практике. практике. Кайн, благодаря свойствам наручи силы, стал своего рода ровной опорой и переконвертировал весь урон в то, что находилось под ним. Вот откуда эти вмятины на корабле. Идеально ровная опора – это мост между начальным направлением силы, капитаном Битрашити, и конечной точкой, поверхностью самого корабля. Аман, отбросив идею идти на сближение с Кайном, отбежал к одной из трёхметровых антенн и начал её отрывать. Выполнив задачу, он использовал ту как метательный снаряд. Устройство рухнуло где-то вблизи людей, и белые осколки в хорошей энтропии проскользили по поверхности. После чего чёрный крушитель выдернул ещё одну антенну, после броска которой он приблизился к следующей – Затем еще и еще. свои мишени тот постоянно и непредсказуемо менял от одного черена команды на другого. Из-за увеличенной оптики Зод не заметил, как одна такая антенна отправилась в его сторону. И тяжелый удар снес назойливого стрелка с места, также лишив его сознания. Факт того, что снайпер вышел из игры, был большим плюсом именно для капитана Битрашити, так как теперь... Он доминировал в дальних атаках. Враг был весьма далеко, а антенный град не позволял к нему приблизиться. Керай это хорошо понимал, как и то, что надо действовать, чтобы покинуть невыгодное положение. «Пророк!» – спросил Керай. «Я хочу кое-что сделать, а ты воспользуйся своими способностями и скажи, это сработает?» «Эй, Пророк, ты оглох?» – развернулся он к молчащему. Тот стоял как окоченелый. Взгляд провидца настораживал и пугал, а его руки слабо, но заметно тряслись. «Ты меня вообще слушаешь? Скажи, что даешь зеленый свет!» Ледяной взгляд словно изжил себя, не сдерживая усталые веки, и тело колоссального сперва плавно зашаталось, а затем резко припало вниз. «А вот дерьмо!» – прокомментировал Кирей. Пророк все это время пытался найти... Тот вариант событий, который привел бы их к победе над капитаном Бетрашити. Но он истратил все оставшиеся силы, чтобы этого достичь. Лишившись боевой поддержки в лице Колоссального, Керай невольно посмотрел в сторону сражения Аммонов с клинками Императора. Врагов было еще достаточно много, поэтому он довольно быстро списал их со счетов как потенциальных спасителей. На том поле брани Клинки Императора справлялись со стотысячным войском без каких-либо проблем они смыкали руки и создавали самые разные фигуры. Сыграв по вражеским рядам неким кромсающим вентилятором, они, благодаря быстрому бегу, позже сформировались в клин, что смело пробил себе путь вперед. И, оказавшись в центре их армии, клинки приняли форму кольца, которое впоследствии стало кружиться миксером по производству разрубленных тел. Подобная смена положений в ходе боя попросту не давала Аману времени и даже мотива, чтобы собраться и нанести ответный удар однако они все же предприняли попытку накинуться на это смертоносное кольцо уповая лишь на свою численность и когда это невиданная стая аманов начала смыкаться то клинки императора не сбавляя вращения и скорости бега привели в действие сотню гранат после чего их просто отпустили наращенная скорость вращения сделала все сама и очень симметрично наградила поступающего неприятеля цепью сильных взрывов. К ним не получалось подобраться, но даже когда Аману все же удавалось задеть своими ударами бойцов Альянса, то это все равно не работало, словно те были полностью неуязвимы для Аманских сил, а зеленая кровь из разных луж уже стала сливаться, образовывая под ногами высохшее озеро. Тем временем, Капитан Битрашити понял, что его бомбардировка приборами перестала работать. Он издал сильный вопль, в ходе которого из-под всей его брони повалил пар. И закончив извергать это подобие боевого клича, Аман снова пошел на рожон. «Альма, отвлеки его огнем!» – приказал Керай. «Кайн, атакуй в унисон!» «Понял тебя!» Альма использовала огнеметную атаку, окатив лицо и грудь черного Аммана. И набег тут же сменился на защиту братья воспользовавшись выгодным временем начали заготавливать усиленный снаряд черную воду однако препятствие в виде пламени альмы не было способно сдержать такого как битрошите и придав своему скалообразному телу движение он постепенно начал сближаться с извергающим жар источником отменив огнеметную атаку Альма резко навела ладони под ноги врага, оттуда выстрелила кверху огненная 8 стена, которая повелела инопланетянину тут же от нее отскочить. В этот раз обзор капитана Бетрашити затмевала горячая стихия, но он отлично понимал, что Альма находится где-то там, и задним шагом обрисовав себе нужное расстояние, он кинулся на пролом. Внезапно, Из пламени выхвыркнула голубая дуга Свордгана. и за плотности огня Аман едва успел уклониться, но эта атака все же блеснула по его ключице. Следом от Альмы вылетела и вторая волна. Однако противник, на этот раз вооруженный вниманием, предвидел попытку и с легкостью уклонился. После чего Громила продавил назад несколько шагов и встал, явно чего-то ожидая. Когда вылетела третья голубая волна, Битрашити миновал ее и словно по сигналу «Старт!» бросился вперед сквозь полыхающую стену. Шипастый наплечник протаранил Альму, вместе с тем раздался отчетливый звук ломающихся костей. Сразу потеряв сознание, она отлетела на несколько метров, не успев ощутить боли от падения и четыре колотых ранения. Оказавшись по ту сторону, уже рассеянного заслона Аман заметил Кирая с Кайном, готовящих что-то странное, и далее он поспешил сблизиться с очередной антенной. «Кирай, поторопись, у нас мало времени!» заметил Кайн действия врага, потому как другой был сосредоточен на темной воде. «Даже если усилишь ее не до конца, то все равно запускай, когда я скажу!» «Уже почти все!» После нескольких вздергиваний Битрашити держал над головой трехметровый снаряд, И, потратив больше времени на прицеливание, он далеко пуляет это увесистое устройство, словно оно не весило и двух килограмм. «Запускай!» – скомандовал Кайн. Черный шар был выпущен, но вместо того, чтобы применить наручи силы и усилить его, Кайн толкнул Кирая в сторону, и антенна с грохотом падает на крышу корабля, никого не задев. Черный шар также не попал в Амана, так как тот сумел отпрыгнуть вправо. «Черт! Теперь для второй попытки у нас точно не будет времени!» – сказал Керай, поднимаясь при помощи брата. «Нужно вернуть наших!» Кайн вынул из кармана какие-то поврежденные ампулы. «Не выйдет!» – ответил он. «Реген Сыворот хана Видать, разбились, когда он прижал меня!» «Тогда придется нападать нам вдвоем! Попробуем усиливать лишь одну воду! Так мы будем значительно быстрее наносить удары, нежели с коренком опустошения!» Аман легко нашел управу и на эту тактику. В уклонении, прыгая из стороны в сторону, он оперировал своим громоздким телом, как пером. Керай даже попытался создать сразу несколько небольших водных шаров, чтобы увеличить скорострельность. Но те лишь безрезультатно разбились об Аманскую броню. «Это бесполезно! Я должен долбануть по нему черной водой! А для этого нужно время!» Керай С плохо читаемой грустью на лице повернулся к брату. «Он боится твоих сил, Кайн! Держит дистанцию! Именно поэтому мы все еще живы! Воспользуйся! Но смотри, несуся под удар!» «Понял!» – кивнул тот. «Беру его на себя!» Подступ вражеского капитана был встречен мощным ударом от Кайна. Кулак со всего разгона и прыжка прошелся прямо по зашлимованной голове, что ошеломило Амона и отвело назад. Кратко провопив Битрашити вернул контроль над почти упавшим телом, и гнев вместе с жаждой крови снова повели его вперед. Когда черный инопланетянин оказался вблизи, то обрушил на Кайна вертикальный кулак размером с увезистый валун. Тот скрестил над головой руки и вновь воспользовался силой реакции опоры, что полностью аннулировало атаку врага. Следующий удар, который последовал от Битрашити, не мог быть отражен таким образом, так как его направление было горизонтальным. Кайн по его атакующей стойке еще понял заранее, что это именно тот самый шлепок, который снес голову тому Аману-пилоту. Данное знание дало ему больше времени на контрмеры и Кайн решает сделать нырок под правое плечо противника. Петрашити будто это предвидел и резко развернувшись, он схватил Кайна за предплечье. Тот даже не успел ничего понять, как Громила поднял его за заплененную руку и начал сдавливать чудовищной силой. «Нет!» – воскликнул Аман. «Слишком прочные доспехи!» Даже Аманский капитан не сумел повредить часть стража, поэтому конечность Кайна также осталась невредимой. Однако это принудило Битрашити прибегнуть к еще более жестокому методу и, сменив хват, тот внезапно прижал Кайна к себе в попытке сломать его позвоночник или вовсе разорвать пополам. Недолго думая, Кайн ухватился за стрелу, торчащую в его голове, и начал беспощадно вертеть ею в разных направлениях. Болезненно простонав, Амон почти сразу разжал сомкнутые руки и человек смог высвободиться из этого душегубительного объятия. «Кайн, уйди на хрен крикнул Кирай. «Ты стоишь на пути!» «Запускай!» – приказал Кайн, обернувшись к нему. Он хотел увернуться в нужный момент, чтобы Бетрашити не сходил с места. Но как только его взгляд вновь обратился к Каману, то нога, облаченная в громоздкий доспех, уже шла на него. Едва успев опомниться, он нагнулся, и прямая гибель облетела его стороной. Совершив быстрый разворот, противник снова занес ногу. Кайн успел только закрыть голову, но это было большой ошибкой. Данный удар оказался обманом и его целью как раз таки и оказались незащищенные ноги. Кайн получил перелом обеих конечностей и, отлетев подобно бумерангу, он упал на бок, сломав при этом ряд рёбер с плечом. Совокупность повреждений парализовала его, но оставила в сознании без возможности что-либо сделать или сказать. И ему оставалось только наблюдать, как обозлённый аманский капитан приближался к Кираю с четкой целью его убить. Игнорируя страх от подступающего гиганта, Хирай тщательно прицелился и выстрелил черной водой. Битрашити предвидел подобное и отпрыгнул в сторону, но черный снаряд оказался настолько быстрым и едва заметным, что за наглую попытку уклониться он черкнул Амуна по животу, оторвав оттуда приличный кусок. За вылитым ведром зеленой крови вывалилась И часть кишечника. Закричал он во все горло, но то была не боль, а скорее боевой клич, исполнив который обозленный раненый зверь пошел на обидчика. Из-под всей его брони выходил пар, теперь он стал более насыщенным и обзавелся собственной тенью. Шаг становился все быстрее и обозначал из себя топот, от чего с каждым разом у Из его брюха вываливались кишки, факт который был начисто обделён вниманием. Поглотив своей тенью человека, Аман занес кулак. даша быстро прокричал Кирай. От услышанного Битрашити стал как камень. «Ваймидааша!» Его ответное высказывание грубо перебил Кирай. Свершив встречный прыжок, он резанул Амана своим клинком опустошения. Он метил в голову, но битрошити оказался слишком высоким для человеческого прыжка. Тем не менее, этого хватило, чтобы отсечь аммонскую руку вместе с плечом, и отделенный кусок плоти вместе с частью брони единой массой ударили по темно-синей поверхности. Трюк Кирая сработал, а его удивление говорило о том, что эта мера для него была абсурдной изначально, И это также говорило о том, что она была предпринята в качестве последнего варианта. Но увидев, что враг по-прежнему стоит на ногах, чаша удивления Кирая тут же заполнилась до краев. Аман будто и не почувствовал нанесенных увечий. Он даже не провопил и не дернулся, словно его телу вообще не нужна кровь или органы. И все это на фоне стрелы в его голове с парой обитавших там же пуль рассеченной ключицы, которую отлично дополняли выпадающие кишки. А теперь к этому списку повреждений добавилась и отрубленная рука вместе с плечом. дума Кирая, что уже граничили с шоком, были внезапно обрезаны резкой болью, когда Битрашити схватил его за вооруженную руку и сжал, после чего человеческие кости неминуемо раздробились в труху. Адская боль! принудило Кирая расстаться с клинком опустошения, с единственным оружием, которое могло наносить этому Аману урон. Боль была столь сильной, что она отбивала всякое желание дать отпор. Но чтобы и вовсе не расстаться с жизнью, Кирай смог это перебороть. Свободной рукой он нажал кнопку на поясе, и магнитный ремень отпустил пистолет в свободном падении. Едва успев подхватить оружие на лету, Кирай быстро навел его на голову мучителя и начал просто нажимать на курок, бессистемно и не прекращая. Кратко ощутив падение, он наконец коснулся ногами твердой поверхности. Кирай думал, что Аман его отпустил из-за многочисленных попаданий в голову, однако он сделал это специально, чтобы единственной своей рукой выбить надоедливое оружие из руки человека. Этот легкий шлепок сломал конечность Кирая, бескостно выгнув ее в противоположном направлении словно платок. И лишив человека возможности сражаться, Аман потянул к нему свою, подобно гигантскому пауку, длань. «Ну давай, ублюдок!» – жаждал Кирай. «Только сделай это быстро! Потом, Потом я вернусь с Левиафаном и отомщу я тебе многократно! Давай, давай! Давай!» Броненосная рука внезапно вцепилась в голову Кирая тем самым спалив его козырную карту дотла. Пророк говорил ранее, что если лишить Кирая головы, то Левиафан не сможет вызвать у него состояние одержимости. Эта информация и впилась в сознание Кирая пятью червями. Меня уже ничто не спасет. Аманский капитан принялся сдавливать его череп, при этом подняв вверх вместе с остальным телом. Из ушей, носа и рта потекла кровь. Но чем ближе Керай приближался к гибели, тем слабее он чувствовал боль, и он сдался. Не перед этим врагом, но перед уже ароматным запахом легкой безболезненной смерти, которая почти в упор нашептывала ему на ухо, словно обманывая, оставалось только ее принять. Сознание затухало, а вместе с ним и остаточный огонек жизни. «Отпусти его!» прозвучал тяжелый и искаженный голос за спиной Амона. Битрашити обернулся только наполовину, и помимо незваного гостя, он также заметил лезвие у своей шеи. «Ты! Я тебя знаю!» прохрипел Амон. «Так значит, это ты убил всех пленников? Я повторять не буду!» Битрашити легонько откинул Кирая в сторону, но это едва не свернуло ему шею. Приняв грубое падение... Тот попытался использовать сломанные руки, чтобы подняться и как можно быстрее улицезреть своего спасителя. Когда он рукавом отвел рубиновые струйки от глаз, то поверить им было куда сложнее. Далее Керай начал бравировать тем, что некто, стоящий за спиной Амена, являлся галлюцинацией вследствие полученной травмы головы. Обострив восприятие, Керай плотно зажмурил глаза и затем открыл их, а силуэт темного лиса, по-прежнему отказывался исчезать. Разобравшись с этим, Кирай напряг все свои оставшиеся извилины, чтобы окончательно выяснить, кто же черт подерен такой и в чем его цель. Подступившее любопытство дало ему небольшую порцию адреналина. Капитан Битрашити не собирался отступать. Его состояние организма говорило о том, что он еще недолго простоит на ногах. Однако перед ним появился новый враг, поэтому любое промедление было для него недопустимым, и он решил атаковать первым. Каждое его нападение было в миг пресечено соперником. Мерцая туда-сюда и оставляя длинный шлейф черного дыма, темный лис отрубал с каждым скачком, какую-нибудь часть тела Аммона, пока не лишил его главный И та, что тяжелая туша в панцире, падением своим, протрубила погибель неотступного врага. Темный ли стоял и ожидал, когда из поверженного тела выйдут последние столбы пара, словно оно все еще представляло угрозу. Затем он вмиг оказался перед Кираем, внезапностью свалив того на пресет. «Скоро, Кирайхорс!» Кивнув маской, сказал темный лис. «Скоро все закончится». «Что ты несешь? Что должно закончиться?» «Твой путь подходит к концу, и результатом его станет изменение». «Да кончай мне мозги пудрить этими загадками». После двух вздохов Кирай продолжил. «Зачем ты перебил всех заключенных? И что означает эта твоя надпись «Нет» в камере Алла Кумулян. Тёмный лис указал клинком направо и куда-то вдаль. «Останови!» «Что остановить?» Посмотрел Кирай туда. «Горы, что ли?» «Останови! Это ты Вновь взглянув на горизонт, Кирай сощурил глаза. «А, ясно! Это не горы!» «Я, конечно, заметил их раньше, мне просто показалось странным, откуда на пустынной планете синие горы». Подумал, это из-за голубого неба... «Кирай, срочно убирайтесь оттуда!» Выпалил по связи Малик. «К нам надвигается просто громадное цунами! Черт, откуда оно вообще взялось? Неважно, просто валить оттуда! Я вас слышу, значит вы находитесь вне Аманского корабля! Так что быстро внутрь, он должен вас защитить!» «Малик, я бы тебя заткнул, но у меня тут руки сломаны, так что... Будь паенькой!» «Кирай, ты меня вообще слушал? Там цунами высотой с небоскреб!» «И что? Я уже в курсе, мы тут с темным лисом базарим по душам, так что не мешай!» «Если вы не уберетесь оттуда, то ты уже будешь базарить самим Господом Богом!» Кирай вздохнул и заговорил с темным лисом. «Сейчас, одну минуту!» Начал он ерзать плечом за ухом, чтобы выключить связь. «Поверь, это обязательно нужно сделать, а то он не заткнется!» неистовый голос вдруг пропал. «Есть! Готово!» «Так, а теперь продолжим!» Нацелил Кирай свой окровавленный лик на тёмного лиса. "Зачем ты ранил меня тогда на корабле?" Тот промолчал. "Ясно. Не можешь говорить. А почему?" Ответ также не последовал. "Эффект бабочки, я полагаю." Тёмный лис плавно поднял голову, что для Кирая показалось откликом, и его окровавленное лицо заразилось игривостью. "Ага, значит, эффект бабочки. Получается, ты припёрся из будущего?" Стоит вопрос. «Почему именно я?» Лис вновь сэкономил слова. «Хмм, молчишь. Знаешь, иногда и молчание может многое рассказать, так же, как и факт что-то скрыть. Например, возьмем твою маску. Она скрывает лицо, чтобы именно я его не видел. Значит, ты либо знакомый мне человек, либо тот, кто им станет в будущем. Если я не прав, то ты можешь смело снять маску, поскольку она тебе не нужна». Давай же, сними ее. Не став выполнять предложение Кирая, темный лис положил руку поверх другой с клинком и продолжил слушать. Понятно. Маску не снял. Получается, ты действительно знакомый мне человек. И еще кое-что. Твой этот жест. На самом деле он может говорить о многом. Смотри, ты услышал от меня команду снять маску. И, проигнорировав ее, ты положил одну руку на другую. Тем самым физически продемонстрировав свое неподчинение. «И знаешь, что все это значит? Ты уже не раз выполнял мои команды. Все мои ребята сейчас без сознания, а ты стоишь здесь и слушаешь меня. Выходит, что для тебя этого диалога еще не было, и ты не знаешь, что я скажу дальше». «Верно?» Темный лис не ответил. «Ой, да я могу играть в эту игру вечно. Тогда на Черном Драконе ты зачем-то ранил меня». И я попытаюсь сказать, зачем именно. Это была маскировка. На меня нападает темный лис, я выживаю. Да не даже просто произнеся это, я чувствую себя слабоумным. Да и весь этот остальной хлам по отводу глаз. Титул темного лиса, следы ДНК на твоем клинке, который, как нельзя кстати, оказался у всех на виду. Ну а теперь о хорошем. Ты спас мне жизнь. Дважды. За это я, наверное, должен сказать тебе спасибо, «Но все равно, ты самый мутный тип из всех, что я встречал! А поверь, мне есть кем сравнивать!» Темный лис указал клинком на цунами, настойчиво повторив. «Останови его!» Когда Кирай вновь узрел в том направлении, то ощутил шок. Цунами уже успело поглотить солнце, опустив громадную тень на километры. Вскоре оно подогнало к ним и сильный ветер, что бежал прочь от этих синих скал. Внезапно наглянувшая стихия остановила кровопролитие внизу. Аммоны и клинки Императора плавно опустили оружие, внимательно наблюдая за тем, что на них надвигалось. — Да ты чё, щепнем закинулся, что ли? Как я тебе вот это остановлю? — Так же, как и вызвал. — Я эту хрень не контролирую. — Ты должен снова высвободить ген первых людей. Соберись. Кирай закрыл глаза и попытался сконцентрироваться. Как того и хотел темный лис. «Не получается!» — открыл он глаза. «Меня автоматически переключает на цунами. К тому же у меня всего осталось пара таких трансформаций. А после третьей мне вообще кранты!» «Это неважно важно. Третьей трансформации не будет!» — помотал лис головой. «Чтобы начать контролировать свою силу, надо дать ей полную волю. Сперва нужно взмахнуть кнутом, а уже потом контролировать его траекторию». «Змахнуть кнутом!» Про себя повторил Кирай и медленно закрыл глаза. Повернувшись в сторону своего творения, он замер на несколько секунд. Даже сильный ветер ни разу не качнул его за это время. И когда он резко открыл глаза, то они уже были не его, а первого человека. Цунами тут же отреагировало на превращение Кирая. Застыв прямо на том же самом месте, оно издало остаточный воздушный удар. И далее, уже в спокойствии, стихия сохраняла форму, плавно виляя своими фибрами, как слизняк. — Да, именно так! — медленно кивнул Тумный Лис. — Теперь отводи его назад и не забывай поддерживать целостную структуру. Чтобы это получилось, ты должен приложить больше усилий к контролю. Не думай, где вода окажется через секунду. Сосредоточься на ее охвате. Синяя Стена, будто передумав, начала постепенно отъезжать. И решив, что та достаточно далеко, Кирай расслабляет концентрацию, вкустив водную стихию на самораспад. Эта ранее накопленная мощь разошлась в стороны так плавно, словно пролитый стакан. Под ногами Амонов и Клинков стала высачиваться зеленая кровь, достаточно высоко, чтобы каждый сумел это застать. Чернота глаз Кирая также стекла вниз, вновь показав сапфир с изумрудом. Но свет в них был очень тусклым, и в целом он едва стоял, пошатываясь и сонливо бороздя веками. После этого происшествия уже никто не желал сражаться. Первыми бросили оружие двое оставшихся капитанов, затем и остальная армия. Кровавую воду вскоре стала впитывать почва, оставляя на ней равномерный темно-зеленый оттенок, и делая ее рыхлый на шаг. Клинки Императора свели пленников вместе для дальнейших указаний. Скинув невидимый кабуфляж, к месту боя подлетел звездолёт, что выстреливал фиолетовыми турбинами. Судно носило яркие белые тона и многоступенчатые крылья. Кабина немного нагибалась и смотрела черными иллюминаторами вниз, словно чайка на воду. Шлюз отошел, а за ним в своей красно-золотистой робе Уже стояла Лили Хорс. Оценив тремя секундами окружение, она стала спускаться. Под каждый шаг формировались ступеньки из отрицательного поля. Ее встретил один из клинков, красный шарф которого опускался почти до самого низа. Встав в стойку альянса, боец изрек. «Вторая, разрешите огласить отчет?» «Говори!» Ответила та, глядя сквозь шлем старшего амонского капитана, будто все сказанное далее относилось именно для его ушей. Потери раненых нет. Вражеские войска успешно разбиты. Общая численность противника на момент контакта составляла 100 тысяч пехотинцев и 9 капитанов. Удалось захватить в плен 5236 пехотинцев и 2 капитана. Отчет завершён хорошая работа ефрейтор. Лили неспешно приблизилась к амону. «Значит так, передай своему командованию следующее. Мне было достаточно сотни бойцов, чтобы разбить вашу статысячную армию, так что уберите свои варварские лапы от секторов Альянса, и тогда проблем с сокращением вашей численности не будет». Аман сделал глубокий вдох. «Ты прав, человек», – заговорил он медленно и громко. «Вы отвоевали эту планету, и теперь она ваша». Но предстоящая война окажется вам просто не по зубам. Мы полностью поработили 11 галактик. Как? Как человек может тягаться с нами? Нет, вы не способны. А когда мы поглотим и вашу галактику, то станешь ты свидетелем этого. Видимо, ваша раса еще тупее, чем я думала. «Вы действительно готовы развязать войну сразу с несколькими межгалактическими расами?» «Таков указ короля», — спокойно ответил Амон, показав жест руки. «Зачем? Ведь есть куча и других незанятых миров. И несмотря на это, ваш король хочет ввязаться в войну, вероятно, которая обречет на гибель весь ваш вид?» «Это вероятность незначительная». «А как же первые люди?» Ха а Да...» «Первые люди стоят на защите вашей галактики!» Тон Аманас нескал рассудительность. «Ну задумайся, человек, смогут ли они нам помешать? Сомнение меня берет. Даже силой королевы первых людей их победа просто немыслима!» Стоит вам только начать войну, как против вас тут же выступят все высокотехнологичные расы. А сегодняшняя резня наглядно доказала, что ваша численность бесполезна. Раз у вашего короля есть такое многочисленное войско, это вовсе не значит, что стоит плевать на всех и наглеть. По технологическому прогрессу одни только акилаты опережают Альянс на сотню шагов, а вы даже кучку наших бойцов осилить не способны. Ха-ха-ха! Тяжело усмехнулся Амон. «Ваша сегодняшняя победа бессмысленна. Что бы вы ни делали, это все равно останется для нас незначительным. Вы лишь песчинка среди урагана. И когда начнется война, человечество будет случайно раздавлено». «Это мы еще посмотрим. Ваша высокомерие в итоге обернется против вас. Это я гарантирую. А теперь валите отсюда, пока я не передумала. И не забудьте передать мое послание». Амон спокойно развернулся и направился к кораблям. За ним двинула и оставшаяся армия. Зрительно провожая разбитого внешне противника, но словно победившего внутри, Лили в голове прокручивала его слова, что позже стали отпечатком легкой тревоги. «Вторая!» — отвлек ее Ефрейтор. «Какие будут указания?» «Обыщите корабль и освободите пленников!» «Ликвидировать все оставшиеся вражеские силы!» «Коловнокомандующего взять живым!» «Принято!» На крыше а Москва судно «Если я и так все понял, то какой смысл это скрывать?» «Спросил Кирай Лиса». «Скоро, Кирай Хорс, ты получишь свои ответы!» «Кстати, при первой нашей встрече я кое-что подметил!» «Ты с земли!» «Или, по крайней мере, там находится твоя стартовая точка, откуда ты совершаешь скачки во времени!» Тогда в банке ты смотрел на часы, ориентировался именно по земным суткам, а потом ты исчез, так как нельзя долго находиться в чужом времени. Оно попросту выталкивает тебя, становясь отрицательным пространством. Для подобного путешественника само время становится оружием, но также оно является и препятствием. И в последний момент ты знал, что тебя вытолкнет назад в родное время». «Тогда перед исчезновением ты сказал, что у тебя мало времени. И что это был за урок по управлению цунами? Откуда у тебя вообще такие познания в области влияния гена первых людей на части Стража?» «Меня этому научили», — ответил Лис. «Кто?» «Я?» — неуверенно протянул Кирай. «Неважно. Главное, что ты заговорил. Получается, этот факт не связан с эффектом бабочки». «А значит, ты дал мне кучу новой информации, которую мне только предстоит еще разобрать. Скажи, ты один из первых людей?» «Нет», — быстро проговорил тот. «Блин, я думал, что ты мой батька, облом. Стой, ты пытаешься меня запутать скромно усмехнулся темный лис. «Не слушай, что говорит тебе Китсуне!» «Да хорош меня подкалывать!» «Получается, что все, что ты сказал, хрень полная!» «Что, обман?» «Решай сам. Найди амулет жизни. Остальное неважно». Вскоре его охватило прозрачное голубое поле, что пестрило разрядами. «Через 23 секунды ты потеряешь сознание. Код 95371. Примени печать». «Что?» – переспросил он у кратера, который оставил темный лист после исчезновения. «Да. и здравствуйте, не до свидания». «Засранец а Аникицу!» Не договорив, Кирай от бессилия рухнул вниз.